Я пригвождён к тактирной стойке. Я пьян давно. Мне всё равно. Вон счастье моё на тройке в серебристый дым унесино. Летит на тройке. Потонуло в снегу времён, в доли веков. И только душу захлестнуло серебристым глоем из-под подков. В глухую темень искры мечет, а тыскр всю ночь, всю ночь светло. Бубенчик под дугой лепечет о том, что счастье прошло. И только сброю золотая всю ночь видна, всю ночь слышна. А ты, душа, душа глухая, пьяным пьена. Пьяным пьена. 26 октября 1908 года.